Глава 10. Но не только у команданта Ван Хейрдена появилось в тот день ощущение, будто он страдает галлюцинациями. Рвение лейтенанта Вер Крампа, ставившего своей целью вырвать из политической жизни с кордем любые подрывные силы, привело к появлению в Пьенбурге новой и очень странной вспышки насилия, на этот раз охватившей улицы самого города. Первопричиной этой вспышки на сей раз стал слишком изощренный способ связи, избранный шефом госбезопасности для сношения с его тайными агентами. Агент 628-461 по четвергам должен был оставлять свои донесения в тайнике, устроенном в птичьем заказнике. Точнее, тайником служил мусорный контейнер, расположенный около вольера для страусов. Со всех точек зрения выбор места был оправдан. Выбрасывание чего-либо в контейнер ни у кого не могло вызвать подозрений. А с другой стороны, сотруднику службы безопасности, одетому под бродягу, было бы легко, покопавшись в контейнере, извлечь из него донесения». И вот каждый четверг по утрам агент 628-461 неторопливо прогуливался по птичьему заказнику, покупал брикетик мороженого, съедал содержимое, якобы наблюдая в это же время за повадками страусов, заворачивал в оставшуюся липкую серебряную обертку свое донесение и опускал его в контейнер для мусора. А после обеда возле мусорного бака появлялся констебль Ван Руин, одетый в отрепье и и пустой винной бутылки в руках. Он внимательнейшим образом обследовал бак, но тот неизменно оказывался пуст. Никому ни разу в голову не пришло, что опущенное в тайник донесение за время между моментом, когда оно было там оставлено приходом констебля, могло быть извлечено из контейнера кем-то еще». Агент 628-461 не знал, что оставленное им сообщение не обнаружено, а констебль Ван Руин и не подозревал о существовании агента. Он знал лишь одно. Лейтенант Вер Крам приказал ему принести из бака все серебряные обертки от мороженого. Но таких оберток в контейнере постоянно не оказывалось. В первый же после отъезда команданта четверг агент 628-461 зашифровал очень важное сообщение, в котором информировал лейтенанта Вэр Крампа о том, что ему удалось подготовить всех других подпольщиков хоть один раз сделать что-то вместе с тем, чтобы всех их было можно взять на месте с поличным и потом повесить. Для этого он предложил взорвать плотину Хлоя, из водохранилища которой снабжались водой сам пембург еще пол зулуленда Справиться с такой задачей в одиночку было бы не под силу, именно поэтому он и предложил совместные действия. К удивлению агента 628-461, все остальные, а их было 11 человек, поддержали его идею. Вернувшись домой, каждый из них тоже составил шифровку для Веркрампа, предупреждая его, чтобы в пятницу ночи он был со своими людьми на плотине. С чувством выполненного долга и в предвкушении того, что наконец-то ему удастся отдохнуть и выспаться, утром в четверг агент 628461 отправился в птичий заказник, чтобы заложить в тайник свое донесение. Он, однако, не на шутку встревожился, обнаружив, что за ним по пятам следует агент 378-550. Когда же, покупая мороженое, вдруг увидел, что из кустов на противоположной стороне дороги за ним следит агент 885-974, его тревога переросла в панику. 628-461 съел купленное мороженое возле клетки с удотами, чтобы не привлекать внимания следивших к мусорному баку возле вольера для страусов. Через полчаса он купил вторую порцию мороженого и проглотил ее с недовольным видом, разглядывая павлинов. Еще через час он купил третий эскимо и как бы случайно направился к вольеру со страусами. За его действиями с нарастающим любопытством следили агенты 378-550 и 885-974, а также страусы. 628-461 доел эскимо, бросил обертку от него в мусорный бак и только было собрался уходить, как внезапно осознал, что все его тайные ухищрения были совершенно напрасны. жадностью, еще более усиливавшейся от того, что им пришлось порождать целый час, страусы устремились к забору, просунулись через него головы на длинных шеях, и одной из птиц удалось вытащить из бака обертку, которая тут же и была проглочена. При виде этого агент 628461 потерял всякий контроль над собой. «Черт бы их побрал!» — в сердцах выругался он. «Вот это да! Эти проклятые твари глотают все подряд!» А что стряслось спросил агент 378-550, решивший, что обращаются к нему и обрадованный возможностью избавиться, наконец, от роли скрытого наблюдения. Агент 628-461 внутренне подобрался и с подозрением взглянул на агента 378-550. Вы сказали, вот это да, повторил тот. Агент 628-461 попытался как-то выпутаться из ситуации. Я имел в виду, что дошло, объяснил он. До меня дошло, эти твари глотают что угодно. Не понимаю, все еще никак не мог сообразить, о чем идет речь, агент 378-550.